Голова десятая. Я развернулся, вышел из комнаты так же бесшумно, как и вошел, прикрыв дверь за собой с мягким щелчком. В коридоре задержался на секунду, прислонившись лбом к прохладной стене, прислушиваясь к знакомому неровному храпу за тонкой перегородкой. Сердце сжалось болезненным узлом, но я глубоко вдохнул и заставил его отпустить. Выскользнул из дома, пробрался в сарай, забрал книжечку, к счастью ее... Не нашли. И потом чистокол, поле, черное, пепелище леса. Я шел теперь быстрее, увереннее, чем приходил. Теперь я точно знал дорогу. А логово логова. Спустился по осыпающемуся склону, пролез в пахнущую сыростью и жизнью темноту. Внутри пахло мхом, влажной землей и глубоким мирным сном. Волчонок уловил мой запах и шорох, и тут же проснулся. Он жалобно-требовательно заскулил, тычась слепой влажной мордочкой в воздух. В мою сторону. И пополз навстречу, пошатываясь на еще слабых лапах. По возвращении в логово у меня уже оформился план. Я останусь, пока не съем все дочиста. Тогда я стану достаточно силен, чтобы двигаться дальше, а волчонок достаточно крепок, чтобы выдержать дорогу и не стать обузой. Но дальше куда? Этот вопрос вставал каждый раз, когда я заканчивал цикл и сидел в тишине, слушая ровное дыхание волчонка. Мельск, Ближайший город, до которого от деревни несколько часов пути на телеге. Оттуда пришли красные мундиры и топтыгины. Туда же теперь отправили Федю и Фаю. Это был эпицентр опасности. Меня там могли узнать даже с новой, со старенной внешностью и пепельными волосами. Кто-то из мундиров, видевшие меня мельком во время погони или на площади, или что в разы хуже Федя. Или Ваня, внук старосты, который учился там же в академии. Попасться на глаза любому из них, значит подписать себе и по цепочке волчонку смертный приговор. Быстрый или медленный, но неминуемый. Безопаснее с точки зрения выживаемости. Было бы уйти в Таранск, следующий большой город в дни пути. Там клан Топтыгиных, скорее всего, не имеет такого безграничного влияния. Там можно затеряться в толпе, найти черную работу, начать с нуля, выжить. Но в Мельске был деддом Тот самый, откуда меня забрала тетя Катя. Вернее, тот, где хранились архивы седьмого деддома Только там могли сохраниться хоть какие-то записи имя того пожилого мужчины, который принес меня. Возможно, даже сведения о родителях, если он их оставил. Ключ к моему прошлому, к пониманию того, кто я, откуда взялся этот проклятый забытый путь практика и почему за мной и такими, как Михаил, охотились Без этой информации я бы шел в будущее абсолютно слепым, натыкаясь на врагов, чьих мотивов даже не понимал. Я сидел в прохладной темноте логова, спина привычно упиралась в земляную стену, волчонок посапывал у меня на коленях, а его теплый бок поднимался и опускался. Идти в Таранск безопаснее, но тупик. Жизнь в тени, вечный страх, ноль ответов, идти в Мильск рискованно, но есть шанс получить ответы. В конце концов, ответ появился сам собой. Страх был, да, острый, знакомый с детства, холодный ком в животе. Но теперь это не парализующий ужас, а просто один из многих факторов, которые нужно учесть и обойти. Правда была для меня куда важнее безопасности. Хорошо, значит, Мельск. Найду этот дом узнаю, где он был, откуда переехал, что осталось от записи, выясню все, что смогу, а потом, потом уйду. Быстро и тихо, как призрак. Риск был, но этот риск я был готов принять, но до того я должен был закончить с одним делом. Яму я рыл прямо руками, во влажном тяжелом грунте оврага. Не скажу, что это было прям-таки невыносимо тяжело, но намучился я знатно, особенно с учетом того, какого размера нужна была яма. Однако я понимал, что должен был это сделать. Вырыв достаточно глубокую дыру в земле, я очень медленно перетащил к ней огромное тело волчицы, и, к сожалению, тут я не мог никак позаботиться о почтительном обращении. Спихнул его в яму. После чего с волчонком на руках, в какой-то момент, будто бы почуевшим и жалобно завывшим, куда-то вверх, на ночное небо, я встал на ее краю. Я не знал, что сказать в такой момент, да и чувствовал, что делать этого в принципе не стоит. Все, что можно и нужно было, уже было сказано, пусть даже не вслух. Так что мы просто постояли пару минут, Отдавая последнюю дань памяти волчице, а потом я вернул волчонка в логово и принялся закапывать яму. Я так и не понял, в чем было дело, но мясо зверей, добытых волчицей, продолжало оставаться, если не прямо свежим, то как минимум съедобным куда дольше, чем мясо того первого волка. Единственным моим предположением было то, что логово себе волчица устроила в каком-то особом месте, наполненном природным духом, влияющим в том числе И на скорость гниения. Тем не менее, даже у такой силы был свой срок годности. Белого пламени, чтобы очистить мясо, как это делал Михаил, у меня не было. Искорка внутри спала, а я не знал, как ее разбудить. Оставался один путь — опередить гниение. Есть быстрее, чем порчи успеет одержать верх. Я выгнал себя в режим, который даже циклами назвать сложно. Это была непрерывная монотонная работа, как движение мельничного колеса. Отрезать кусок, проглотить, не жуя, дальше необходимого, встать в позу, провести дух по привычному уже маршруту. Почувствовать, как жар крови разгоняется по венам, сжигая усталости тонкой пленкой, покрывая внутренности, снова отрезать кусок. Сон почти исчез. Тело, накачанное духом, и тяжелой пищей требовало его все меньше. Я дремал урывками, одним ухом прислушиваясь к ночным звукам леса, к шелесту листьев, к далекому уханью филина. Но в основном только практика и еда. Еда и практика. Как только я вернулся к пику своей физической формы, прогресс ускорился в разы. Переход к седьмой позе я отточил за два дня. Восьмая поза, завершающая второй микроцикл из четырех, потребовала еще пяти дней непрерывных усилий. Когда я, наконец, встал в нее устойчиво, в коленях тепло, идущее от крови, усилилось кратно. Из согревающего, рассеянного потока оно превратилось в почти осязаемое плотное ощущение, как будто под кожу залили густой теплый воск. Мышцы, погруженные в эту патоку, стали со временем более упругими, как туго натянутые срамятные ремни. Кости отзывались тихим звоном, прочные, будто отлитые из бронзы. Сила росла не взрывными опасными скачками, а постоянным неуклонным приливом, как поднимающаяся вода в полноводной реке. Девятая поза, открывающая третий набор из четырех, далась за следующие пять дней. Десятая за десять. Каждый новый шаг вперед требовал больше энергии, больше концентрации, но и отдавал с лихвой. Я не просто механически повторял движения из книжечки. Я чувствовал кожей, как с каждым завершенным циклом моя кровь Насыщенная духом становится тяжелее, плотнее, она качалась по жилам с могучей медленной силой, разнося не просто энергию, а какую-то новую глубинную выносливость в каждую клетку, в каждый сустав. Прошло 12 дней после того, как я устойчиво освоил десятую позу с момента смерти волчицы, почти ровно месяц, и я не мог больше игнорировать то, что чуял нос и чувствовал желудок. Запах в ближайших к логову окрестностях изменился. К привычным, почти родным запахам сырой земли, влажного мха и звериного духа добавился новый, сладковатый, тяжелый, въедливый. Он висел в воздухе несмываемым пятном. Запах тления. Он шел от туш зверей, от того, что я не успел и не смог съесть. Мясо, даже пронизанное могучей силой духа, не могло сопротивляться гниению вечно. Пока мой желудок, укрепленный и измененный, справлялся, перемалывая и это, но с каждым днем привкус становился сильнее, а после еды по телу разливалась слабость и подкатывала легкая тошнота вместо привычного прилива тепла. Тело начало подавать сигналы тревоги, бунтовать против этой испорченной пищи, и я решил прислушаться к нему. Но напоследок я оставил несколько сохраненных отдельно мозгов и сердец из-за количества духов внутри, сопротивляющихся гниению, дольше самих туш. Они лежали теперь отдельно на большом плоском камне, слегка подсохшие, сморщенные, но еще не тронутые разложением. Их собственная мощь, куда большая, чем у обычной плоти, держала гниль на расстоянии. Я взял одно сердце. Оно было очень тяжелым, плотным и упругим, как туго набитый влажный мешок. клыком волчицы, острее которого я регулярно подтачивала камень, Я разрезал его на несколько толстых ломтей, похожих на куски сырой печени, но гораздо более волокнистых. То же самое повторил и с остальными. Первый кусок пошел очень трудно. Мясо было жестким, сильным железным привкусом, который почти полностью перебивал легкую кислинку начинающей порчи. Я жевал медленно, заставляя челюсти работать через сопротивление каждой волокнистой нити. По телу даже без начала практики распространялось тепло. Немедленно, не дожидаясь, пока энергия взорвется изнутри, я встал в первую позу второго набора и начал цикл. Сила из сердца раскаливалась внутри на осколке, как неуправляемая взрывчатая смесь. Ее нужно было немедленно ловить, направлять, распределять по уже проторенным путям. Переходы между позами стали борьбой с этим бушующим внутри потоком, который пытался вырваться и разорвать меня. К седьмой позе я добрался, чувствуя, как мышцы словно наливаются тяжелым горячим свинцом от концентрированной мощи. К восьмой уже через глубокую, но знакомую рабочую боль. Боль напряжения, а не повреждения. Потом девятая позиция, десятая. Каждый новый шаг требовал все больше предельной концентрации. При этом в моменты стабильности, когда уже не требовалась полная неподвижность, я продолжал закидывать в рот куски сердец, который казалось, снова бились, но уже где-то в глубине моего живота отдавая свою силу в упрямом мощном ритме, совпадающем с ударами моего собственного сердца. Не останавливаясь, я начал переход к одиннадцатой позе. Полностью не вышло. Снова первая. Вторая. Энергия сердца рвалась из цепей, которыми я ее сковал, начиная причинять уже действительно острую боль. И от того, что я не мог замкнуть цикл, вынужденный после последней позы прерываться и начинать сначала давление, этой энергии становилось только больше. Но это определенно было еще то, с чем я мог справиться. Сжимал зубы до хруста, чувствуя, как под кожей на руках, шеи и висках вздуваются и пульсируют жилы. Миллиметр за миллиметром, преодолевая чудовищное давление изнутри, с пятнадцатой или шестнадцатой попытки я завершил движение и застыл в одиннадцатой позе. Все тело затрепетало единым низкочастотным голом, будто после удара в огромный медный колокол. Готово! Прорыв! Я дал себе час отдыха просто сидя на корточках в углу логова и дыша ровно, позволяя телу усвоить этот скачок, выстроить новую мощь в свою структуру. Потом взялся за мозги. Они были меньше сердец, и запах специфический, резкий, лекарственно-горький. Я постарался съесть все, что оставил, как можно быстрее, слишком это было неприятно на вкус, тем более на фоне уже начавшихся процессов гниения. Вот только это оказалось большой ошибкой. Энергия мозга была еще более дикой, более мощной, более яростной. Она не хотела течь по установленным мной траекториям, а впивалась тысячу тонких раскаленных игл прямо в нервные узлы, в спиной мозг, в само ядро сознания. Цикл из первых четырех поз едва сдерживал этот внутренний хаос в контурах тела. Когда я попытался перейти к пятой, чтобы направить бушующий поток в нужное русло, тонкая связь порвалась. Я откашлялся и почувствовал, как из носа потекло что-то теплое и соленое. Провел тыльной стороной ладони. Кровь, алая и яркая. Так нельзя, если не взять энергию под контроль, то сгорю изнутри, превращусь в обугленный пустой сосуд. Я начал цикл в очередной раз. Снова не получилось. Энергия пошла в разнос, ударив в виски огненной болью. Я выдохнул, стер свежую кровь, с губы начал заново. И снова. Сначала меня отбрасывало внутренним взрывом уже после четвертой позы. И я чувствовал, как в глазах темнеет, но с каждым повторением, с каждым новым куском проглоченного мозга я успевал провести чуть больше этой бешеной энергии по нужным маршрутам, прежде чем она вырвалась из-под контроля. И продвигался по позициям все дальше. Это была чистая, беспощадная пытка. Головная боль раскалывала череп на части, в ушах стоял неумолочный высокий звон. Зрение мутнело и двоилось. Но я продолжал. Еще цикл, еще. Я пытался выжить, усвоить эту адскую пищу, хоть как-то превратить ее из яда в топливо и постепенно, ценой десятков срывов, я почувствовал, как хаотичная и игольчатая энергия мозга начинает упорядочиваться встраиваясь в общую уже могущественную систему крови духа. Когда я провел завершающий изматывающий цикл спустя почти сутки после поедания мозгов под аккомпанемент плачущих подвываний волчонка, голодавшего часов двадцать к ряду, я стоял почти в двенадцатой позе. До правильной и завершенной формы оставалось совсем чуть-чуть. Я опустился на землю. Весь в холодном, липком поту, дрожа мелкой, неконтролируемой дрожью, как в лихорадке. Из носа ушей сочилась алая жидкость. От мозга во рту осталась только стойкая, маслянистая горечь. Остальные тела за эти сутки окончательно потеряли приемлемый вид. Запах гнили стал густым, удушающим. Есть это я уже не мог ни при каких условиях. Перевел дух, потирая лицо рукавом, и посмотрел на волчонка. Каждый раз... Вскрывая уже почти затянувшееся запястье клыком волчицы, я чувствовал ту же смесь физического отвращения и холодной необходимости. В какой-то момент его крошечные, острые, как иголки, зубки прорезались сквозь десны, но он натрез отказывался от любой другой пищи, кроме моей крови. Я попытался отловить ручья проворного, огненно-рыжего кранта, скормить ему, его еще теплую кровь. волчонок тыкался мордочкой в тушку, облизывался, Но потом отворачивался всем телом и начинал скулить, утыкаясь холодным носом мне в голую щиколотку. Только моя кровь с привкусом духа успокаивала его. Он пил жадно, после чего сразу засыпал безмятежным сном у меня на коленях. За месяц малыш изменился до неузнаваемости. Размером вымахал уже с крупную дворовую собаку. Его черная, как смоль шерсть, лоснилась здоровым блеском. Лапы крепли, стали мощными. Глаза были ясными, ярко-янтарными, почти золотыми. И смотрели на меня теперь не слепо, а с изучающий, изучающей, непочинячьей, внимательной сосредоточенностью. Он уверенно ходил по логову, обнюхивал каждый камень, каждую щель. Даже пытался грызть и таскать старые обглоданные кости. Во рту у него была уже дюжина острых, как кинжалы, белых зубов. Вполне достаточно, чтобы рвать сырое мясо, и не сосать кровь. С учетом того, что без мяса зверя, я вряд ли смогу так же быстро восстанавливать кровь. На этом стоило подвести черту. Хватит кормить его собой. Как только мы уйдем отсюда, выйдем в мир, начнем охотиться. Вместе. Я подошел к останкам волчицы в последний раз. Не сказал ничего вслух. Бесполезные слова застряли где-то в горле, просто постоял там, думая о чем-то важном. Потом развернулся и сделал шаг прочь от логова. «Пошли!» Тихо, но четко сказал я в полутьму, не оборачиваясь. Волчонок выбрался наружу, но дальше не двинулся. За спиной раздался тихий шорох и жалобный протяжный скулеж. Я оглянулся. Он сидел у насыпи могилы своей матери и издавал тот самый тонкий, раздирающий душу звук, каким оплакивают потерю. Его пушистый хвост был плотно поджат между задних лап. Обернувшись полностью, чтобы позвать его снова, я вдруг понял, что не могу. У меня не было для него имени. Все эти недели, все эти дни он был просто волчонок. Он. А теперь? Теперь ему нужно свое имя. Что-то отдельное, настоящее, знак того, что он больше не часть ее, а сам по себе, но со мной. Я подумал секунду. «Вир!» — сказал вслух. Имя родилось само собой, твердое, короткое, резкое. «Вир! Пошли! Время уходит!» Волчонок Вир мгновенно прекратил скулить, будто кто-то выключил звук внутри него. Поднял голову, и его яркие янтарные глаза уставились прямо на меня. В них не было ни тоски, ни вопроса, только безоговорочное внимание. Потом он развернулся, понурил голову, тявкнул, будто бы на прощание, уверенной лёгкой рысцой, побежал ко мне. Потеревшись о ногу, я наклонился, потрепал его за основанием муха, почувствовав под пальцами густую шерсть и мощные мускулы челюсти. И мы пошли вдвоем, оставив логово, пепел прошлого и груды белых костей позади. Мы выбрались из темного врага и ушли в серый, влажный предрассветный лес.